Итоговые вопросы и задания. 1. Возможно ли органическая жизнь на Земле без атмосферы? 2. Дайте характеристику основным слоям атмосферы. 3. Как зависит средняя годовая температура воздуха от географической широты? 4. Назовите основные формы облаков. 5. От чего и как образуются ветры 6 что такое погода что такое климат 7 нужно ли ужесточить экологическое законодательство для защиты атмосферы